Глава 8. Сегодня мы тем же составом опять посетили гражданина Черняева. Он уже три дня как был отпущен из спецприемника, где полностью от звонка до звонка отбыл свои пять суток по ментовскому беспределу. По-хорошему, надо было бы дать Черку еще пару дней в себя прийти, но время поджимало, и, мобилизовав Толика с его буханкой, мы с Вовой снова поехали на Мисуху. Нормы христианства нарушать мы не стали, и чтобы не ввергать в соблазн ближнего, местную шпану, то есть машину опять оставили у проходной комбината. Калитка была не заперта, и мы беспрепятственно прошли к дому. Стучать пришлось долго. Я был уверен, что Юра дома, поэтому, устав пинать дверь, кивнул более массивному толику. Кирзовые ботинки Яникеева были покрепче моих легкомысленных туфель, И вскоре из-за двери послышалось шарканье ног. А потом и вопросительное шамканье вроде бы черковского рта. «Юрий Николаевич, открывай! Это мы к тебе опять в гости пришли!» Я не стал интриговать черка, притворяясь сантехником или почтальоном, как это делают в кино опытные сыщики. За дверью послышался скулящий стон и невнятное бормотание, в котором смутно угадывались непечатные выражения. Что ж, пока Юрий Николаевич матерится не в общественном месте, и тем более у себя дома, он в своем праве. Впрочем, в недовольной нецензурщины Черка было больше горя и болезненной безысходности, чем агрессии или нахальных амбиций. Однако, как бы там ни было, но нам опять в этом доме были не рады. Дверь открылась, и на пороге появилось то, что еще совсем недавно было Черняевым Юрием Николаевичем. Теперь это был совсем другой человек. Он даже ростом стал пониже на пол головы. Черка было не узнать. Вместо лица был один сплошной распухший синяк, а по его болезненно скрюченной фигуре было видно, что передвигается он с большим трудом. Как же мне все это знакомо! Уж кто-кто, а я-то хорошо знал, как сейчас Черняеву тяжело, больно и грустно. — Здравствуй, Чирок! Ты чего такой помятый? Уж не в приемнике ли с кем подрался? На сутках. Решил я немного потроллить своего будущего агента. Глаза Черка сверкнули узкими щелками, но тут же и погасли, став совсем незаметными на фиолетовой и распухшей подушке его физиономии. «Ты, Юра, опять как-то неуважительно нас встречаешь? Нехорошо это, Юра!» Черок ничего не ответил и, придерживаясь за стеночку, молча проковылял внутрь своего жилища. Расценив это как приглашение, мы пошли за хозяином дома, отмечая по пути следы погрома и обходя обломки мебели. Домовладелец прокрался боком к кровати и по бабье охое все так же боком завалился на нее. В мою сторону Юра смотреть избегал, и потому мне пришлось поставить единственный уцелевший стул так, чтобы глаза от меня он отводить не мог. Усевшись напротив, я начал сочувствовать черку. «Тебя, Юра, может быть, в больничку отвезти, а? Или хочешь, я тебе врача на завтра прямо сюда вызову?» Настойчиво проявлял я участие, добавляя в голос искренности. Кособокий гражданин Черняев лежал, зажмурив свои без того узкие глаза. Голову он отвернуть по причине многочисленных травм не мог, а смотреть на меня ему почему-то не хотелось. С ответом он тоже решил воздержаться. Пора было начинать разговор о главном, и я махнул рукой своим спутникам, чтобы они удалились. Вова понятливо кивнул и подтолкнул Толика к выходу. Вербовка агента есть ритуал... «Абсолютно интимного свойства, и потому свидетелей не терпит». Мои товарищи вышли, закрыв за собой дверь. «Ты, черок, чего рожу кривишь? Может, ты на меня какую обиду затаил? Так ты не стесняйся, расскажи, чем я тебя не угодил. Ты глаза-то открой, чё ты жмуришься? Совесть нечиста, или тебе моя физиономия настолько противна?» Глаза гражданин Черняев открыл, но начинать конструктивное общение не торопился. И щуриться на меня он по-прежнему продолжал без малейшей доброжелательности. — Что тут у тебя произошло, Юра? Кто тебя так поломал? Мне и в самом деле было интересно узнать детали его злоключений во всех подробностях. Чтобы двигаться дальше и достичь нужного результата, мне надо было иметь ясное понимание, а по моему ли сценарию все прошло. — А то ты не знаешь! Проскрипел черок. Сам же мне этот блудняк организовал, а теперь еще спрашиваешь. Обвинил он меня в своих бедах. Судя по появившемуся французскому грассированию и заметным просвистом в произношении, зубов у гражданина Черняева со времени нашего прошлого общения существенно поубавилось. — Ну так не надо было хамить, Юра. Ты за своим поганым языком следи, тогда и сам здоровей будешь. «Мужчина, ты солидный и опытный, не расстиженный и про воздержанность языка знать должен получше меня. Ты зачем мне грубил? Знал ведь, что я не спущу тебе этого. Знал и все равно вел себя обидно. Чего ж ты теперь жало плющишь и в амбицию впадаешь?» Возразить мне Черняев ничем не смог или не захотел, и опять замолчал. Но игра с черком в молчанку мне было некогда, не мог я себе такой роскоши позволить. Я вопрос задал, а ты, Чирок, мне на него так и не ответил. Говори, кто тебя отбускал. Мне нетрудно твое воспитание продолжить, если ты так ничего и не понял. Будем продолжать или расскажешь? Мне надо было, чтобы Чирок поплыл прямо сейчас. Для меня нынче время, ох, как дорого стоит. Упущенное время — это цена моей жизни. Черняев завис. Медленно соображая своей отбитой головой, что ему обойдется дороже сдать своих друганов-обидчиков или пойти уже на откровенный конфликт со мной, болезненные гримасы на его распухшем синем лице выдавали интенсивные мыслительные процессы, метущиеся в его сотрясенном мозгу. От нешуточного напряжения его синее лицо вспотело. «Хряк был со своей Танькой! И Лёша Титов с барыгой!» Это они тогда в подол спрятались. «Сука!» — завыл Черок, наверное, вспомнив о чем-то очень для себя неприятном. Я тактично не стал мешать переживаниям Юры, и потому скулил он недолго. «Я не знал, что они тут в подале так и сидят. Думал, они вылезли и ушли после того, как вы меня увели». Вернулся суток, они услышали шаги, и орать там стали, и в пол биться. — Кое-как я этот гребальный буфет отодвинул! Черок опять схлипнул и завернул сложное нецензурное построение. — Лучше бы не отодвигал, лучше бы они там вздохли! Юрий Николаевич зло сверкнул щелками из-под синей опухоли. — Эти черти как Полезли оттуда, как «давай меня сразу бить, твари!» Танька красного меня убить хотела. Два стула об меня сломала. и остальные тоже и руками, и ногами суги и... и... Неприятные воспоминания подкосили психику Юры, и он, уже не скрываясь, тонко завыл в полный голос. Слезы текли по синей опухшей физиономии гнусного крадуна и притона содержателя. В моей голове теперь сложилась ясная и выразительная картина с участием выпрыгивающих из холодного юриного подполья четырех асоциальных элементов, просидевших там в гостях у Юры пять долгих суток. В интимной темноте и в совершеннейшем голоде. А главное — без воды и от того чрезвычайно недобрых ко всему человечеству, а в особенности к своему другу Юре. Нет, никак не захотелось оказаться мне в тот момент на месте Черка, ни за какие поблажки от судьбы злодейки. И да, поторопился он, когда в торопях решил сам вызволить обезумевших подпольщиков из холодного и голодного заточения. Надо было ему кого-то другого попросить комод подвинуть, а самому свалить на месяц-другой смесухи. Но мой расчет был именно на то, что он сам окажет эту услугу своим друзьям по уголовному братству. В прошлой жизни я неплохо умел разобщать преступные группировки, в том числе и этнические. И вот опять получилось. Хорошо, что далеко не все файлы в моем мозгу стерли обрезком трубы те трое ублюдков. Вот видишь, Юра, какими тварями неблагодарными оказались твои кореша. Ты их освободил, а они тебя вместо благодарности всего искалечили и здоровье твое повредили», — подлил я керосина на его друганов-обидчиков. Черняев по-прежнему молчал, но было видно, что в оценке подлой сущности своих приятелей он со мной полностью солидарен. «Не друзья не теперь ему». Они тебя и слушать, наверное, не стали, а ты ведь и сам сильно пострадал, ты же пять суток почитай, ни за что, ни про что отсидел. По недоразумению можно сказать, безвинно почти, тихо лились из меня слова сочувствия. Видимо, и впрямь друганы отбудскали Черка на совесть, и Танька, наверное, стулья ломала прямо об его голову, потому что мой почти неприкрытый стёб был воспринят Черковым как искреннее сострадание. Мой будущий секретный сотрудник опять завыл с новой силой. Еще немного, и можно приступать. — Юр, а чего у тебя тут воняет, как в привокзальном сортире? — я заозирался. — Так они всю неделю в моем подпале срали, пока было чем. Хорошо еще, что там жрать ничего было, — продолжал подвывать черок. Ты бы видел, начальник, их глаза, когда они из подвала повылезали. Я думал, они меня сожрут, убьют и сожрут. Звери, мне никогда так страшно не было, и не били меня до этого так никогда. Переживания Юры поражали своим неподдельным трагизмом и абсолютной искренностью. Я постарался внять свою фантазию, постарался сделать на лице скорбное выражение. Смеяться сейчас было никак нельзя. Страдающий Чирок мне бы этого точно никогда не простил и вербоваться не стал бы уже ни при каких обстоятельствах. Я протянул гражданину Черняеву листок и авторучку, он машинально взял их. Надо было дожимать кандидата в Шурики до логического завершения. Ладно, Юра, дело прошлое, но жизнь-то продолжается. К тому же ты теперь и сам видишь, кто тебе враг, а с кем тебе дружить надо. Давай, пиши. Чего писать? насторожился Чирок и разжал пальцы с шариковой ручкой. Ты, Чирок, дурака, тут не включай. Пиши обязательства о сотрудничестве, иначе все, что до этого было, тебе цветочками покажется. Давай, пиши, Юра, пиши. Я поднял с пола упавшую авторучку и снова протянул ее черку. Тот не посмел не принять ее, но все равно упрямо сжал разбитые губы выражая тем самым свое благородное несогласие сучиваться. — Мне же тебя и подставлять особо не придется, Юра. Я прямо вот сейчас от тебя выйду и сразу оформлю барыгу с хряком. Ты ведь не сомневаешься, что я найду причину, чтобы их закрыть на годишку-другую? Даже без ваших левых рейсов из третьего цеха, про который я в курсе. Их закрою, а тебя на свободе оставлю. И что тогда приличные люди в поселке подумают, Юра? А подумает они, Юра, что я хряка и барыгу за своего побитого стукача наказал. Что с тобой дальше будет, ты и без меня знаешь? Недель не пройдет, как подрежут тебя и закопают, или волги утопят. И Танька тебе своего хряка не простит, она мстить заявится. Так что пиши, Юра, пиши. Чарок затравленно смотрел на меня а его живущая отдельно от мозга вторая рука превращала лист бумаги в безнадежно смятый комок по маше Информация про третий цех, полученная вчера от Локтенова, попала в цвет. — Пиши, черок, или я ухожу. Но тогда ты сам на себя обижайся. помочь тебе уже никто не сможет. Я достал из своей папки еще один лист бумаги. — Что писать? — вконец севшим голосом прошептал гражданин Черняев. Я терпеливо продиктовал ему стандартный текст обязательства, рабочий псевдоним мой новоиспеченный агент выбрал себе сам, а я не стал спорить. Я поймал себя на мысли, что совершаю очередную авантюру, попирая все самые секретные инструкции и приказы МВД СССР, которых я и знать-то не мог в этой жизни. Как есть я сейчас участковый инспектор, то никаких агентов мне вербовать не положено, И агентурного дела я не смогу по той же причине оформить. Про литерные дела и допы я и тоже знать ничего не должен. Максимум, что мне позволял нынешний статус, так это оформить ранее судимого гражданина Черняева своим доверенным лицом. Но я этого делать не буду. Светить черка в официальных аналах внутренних органов, пусть и носящих гриф секретности, я не стану. Потому как в отношениях Юры. У меня теперь самое серьезное намерение. Поберегу я Черняева». «Кто меня заказал, Юра?» Приступил я к делу после оформления скучных формальностей. «Я точно знаю, что этот кто-то с мясокомбината. Кто он?» Черок, перейдя свой рубикон с вербовкой, уже что-то для себя решил и глаз теперь не отворачивал. Мне даже показалось, что он обдумывал мои слова. «Не знаю. Правда не знаю». Заметив, как я дернулся, затараторил Юра. Сам понимаешь, начальник, уровень не мой, чтобы про такие дела знать. Ты себя недооцениваешь, Юрий Николаевич, заверил я Черняева. Это тебе только кажется, что боги горшки обжигают. На самом деле все гораздо проще. На вот, посмотри внимательно на этих Гандюков. Я протянул ему три комплекта фотографий своих несостоявшихся убийц. Ты где-нибудь обязательно должен был видеть, Юра, может быть, в поселке, а вернее всего где-то на комбинате. Черок взял в руки портреты с унылыми харями на фоне ростовых штафирок, и добросовестно в них гляделся. Поначалу, отложив фото в фас старшего злодея, он вновь вернулся к нему. И даже не надо было быть психологом-физиономистом, чтобы понять, что Юра его признал, он его раньше видел. — Говори, Юра, если поможешь мне, я тебе должен буду, — выдохнул я. — Видел я его. Не на комбинате, в магазине у Хасаныча видел, на свободе. Мои ладони вспотели, а если бы на загривке была шерсть, то она встала бы дыбом. Рефлексы с искоря, десятилетиями культивированные в том, в старом сознании, никуда не делись. Это была удача. — Закономерная, но все же удача. Раза два его там встречал. — Я левую продукцию привозил, а этот... — Чирок кивнул на фото. — Этот у Хасаныча в кабинете сидел. — При мне они ни о чем не говорили, — Присек на взлете мои дальнейшие уточняющие вопросы Юра. Я понимал, что вряд ли Черняев хочет что-то скрыть, да и действительно не стали бы эти упыри при нем откровенничать про свои расстрельные дела. — Кто он, этот Хасаныч, Юра? Там ведь магазинчик совсем небольшой. — Небольшой? Да вот только там две холодильные камеры на четыре с половиной тонны каждая. Не во всяком большом гастрономе такая есть. Да нигде и нет таких. — А зачем? — начал я задавать тупые вопросы, уже примерно зная ответ. — Через Хасаныча большая часть сверхпланового левика в розницу уходит. А еще его магазин как склад используется. Оттуда потом всю лишнюю продукцию развозят по другим надежным точкам. На комбинате излишки не хранят. Опасно очень. Разговор Черняеву давался трудно. К страданиям физическим прибавились переживания по поводу самых нешуточных неприятностей, которые могут на него обрушиться из-за сотрудничества со мной. Фаза кнута завершилась... Теперь наступала очередь пряника. — Юра, я тебе чем-то могу помочь? Гор золотых не обещаю, но что смогу, сделаю. Уже не деловым, а человеческим тоном поинтересовался я. — Хряка наказать хочу. И барыгу тоже. Да особенно Таньку Краснову эту тварь, да бить мало. Мой только что обретенный секретный сотрудник зашелся в приступе ярости, приподнявшись с койки. — Я тебя понял. Ты на этот счет не переживай. Это нам вполне по силам, — пообещал я черку. Месяц-полтора пройдет, и рассажу я эту компанию. — Ты, начальник, уходи. Ко мне сейчас моя женщина придет, поесть принесет и уберется. Тут начал выпроваживать меня мой ставший особо ценным, уже после первого оперативного контакта, информатор. И сюда больше не ходи. Хорошо, Юра. Я к тебе только дня через три зашлю. Он тебе скажет, где в следующий раз встретимся. Ты для меня теперь слишком дорог, чтобы я тобой рисковал. Считай, что я всерьез тебе задолжал за этого паскуду. И откнул пальцем в карточку бандита с залысинами. Ты выздоравливай, Юрий Николаевич. И впервые... Пусть не как равному, но уже как своему, я протянул Черку руку. Черняев приосанился и с достоинством ответил на рукопожатие. С этого момента в моем сознании включился, может быть, самый главный, хоть и нигде не писанный оперский закон. Сам погибай, а рабочего агента, дающего реальную информацию, не сдавай ни при каких обстоятельствах. никогда. И никому. Ни жуликам из его криминального окружения, ни своим коллегам-ментам. «А кто она? Это твоя женщина, Юра?» Напоследок по инерции, вставая со стула, поинтересовался я. «Технолог она на комбинате», — неохотно ответил Черняев. «В институте учились мы с ней вместе», — удивил меня мой ценный информатор. «Видимо, все же что-то недоверчивое, недоуменное промелькнуло на моем лице». И Чирок самодовольно ощерился и попытался лежа расправить плечи. Я, между прочим, инженер-технолог, факультет пищевых технологий и оборудования в нашем политехе заканчивал. И на комбинате потом шесть лет старшим технологом цеха работал по распределению, пока не сел. Неохотно продолжил он, и улыбка на его опухшем лице опять погасла.